памяти Брюсова Мы умираем, сходим в тишь и грусть, но знаю я, нас не забудет Русь. Любили девушек, любили женщин мы, и ели хлеб из нищенской сумы, но не любили мы продажных торговшей. Планета милая, катись, гуляй и пей. Мы рифмы старые раз 40 повторим. пускать сумеем Гоголя и дым но всё же были мы всегда одни мой милый друг не сетуй не кляни вот умер брюсов но помрём и мы не выпросить нам дней из нищенской суммы но крепко вцепились мы в нищью суму валерий яковлевич мир праху твоему